Ноябрь 26, Сын мой, осознание великого присутствия будет знаком преодоления иллюзии пространства трех измерений и утверждением первых ступеней вездесущие духа. Ступени восхождения сперва преодолеваются в сознании, а потом уже в жизни, вовне. Внешний не имеет никакого значения для духа до тех пор, пока не произошла внутренняя реакция на то, что действует извне. Весь смысл в ней. Пока не нарушено состояние равновесия внутри, победителем останется дух. Хотя бы все, идущее против, торжествовало кажущуюся победу. Огонь равновесия непобедим. Вибрации его тоньше и выше, а, следовательно, и сильнее вибрации идущих извне. Могут глумиться, издеваться, унижать вас враги или идущие против, но пока равновесие не поколеблено, преждевременно радость врагов. Управлять и владеть состояниями духа тоже психотехника. Думают обороть нечто вовне и на внешние устремляют силы, в то время как победа заключается в правильной реакции духа на ярость внешних воздействий. Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего. Это есть явление великой победы владыки света над тьмою. Меч духа сиял над челом ослепительным светом, восхищая победу в то время как меч, поднятый рукой Петра, указано было вложить в ножны обратно. Вот этот отказ от средств внешней защиты и перенесение ее внутрь и действий единым началом духа и являются формой выражения высшей духовной мощи. Все совершается внутри себя, и борьба, и победа. Поэтому утверждаю, сохранение равновесия в действии будет победой. Против равновесия никто не силен, против равновесия никто не устоит. Научиться действовать в состоянии полного равновесия будет знаком победы. Внешнее останется вовне, но победа над собою с духом прибудет и во времени даст внешний эффект, непреложный и неотвратимо. Значение равновесия глубоко. Смысл качества заключается в стойкости огней, уявляемых в его форме, в непоколебимости и утонченности его пламени. Огонь пришел не извести я на землю, и радостно мне видеть, когда мощно рождается он в глубинах восставшего духа. Дерзающий на великое преуспеет и в малом ибо действует фокус средоточия энергии дерзания, посылая ответные вибрации. Пространственный мегафон действует по принципу эха. Видимое пространство переполнено невидимыми глазу формами и энергиями. В нем заключено все настоящее, прошлое и будущее, все видимое и невидимое глазу, все продукты психической деятельности человека и его творческого воображения. Это хранилище и архив человечества и природы. Куда ушел день вчерашний? Со всем, что было в пространство. Планета, двигаясь по орбите и устремляясь вместе со всей Солнечной системой к далекой звезде, совершает спиральные движения в пространстве, оставляя в нем отпечатки или клише всего, что на ней происходит. Не повторяется ничто. Ибо каждое мгновение планета занимает пространственно новое место, никогда не возвращаясь назад. Если бы планета остановилась, остановились бы и время, и жизнь, и движение на ней. Но если сознанием устремляться вспять в прошлое, то на каком-то этапе этого процесса можно задержать сознание в той или иной точке пространства, когда-то пройденного землей, и увидеть то, что на ней происходило. Это и будет погружением в свитки Акаши, где хранятся отпечатки пути, пройденного в прошлом землей. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, а лишь переходит из одной формы своего выражения в другую по непрерывной линии проявлений. Память человека есть несовершенное выражение совершенной памяти природы. Памятью, то есть способностью запечатлевать на себе вибрации окружающей среды, обладают все предметы, все вещи, вся материя. Эти отпечатки очень тонкие, пока еще неуловимы современными аппаратами. Но все существующее воздействует друг на друга. Солнце нагревает камни — воздействие. Луна вызывает приливы — воздействие. Рука человека, касаясь предмета, нагревает его — воздействие. Его можно даже обнаружить при помощи простого термометра. Но если чего-то обнаружить нельзя, то это совсем не означает, что оно не существует. Область невидимого бесконечно шире и разнообразнее видимого. Современных аппаратов явно недостаточно, но их можно усовершенствовать и создавать новые. Но лучший аппарат — это человек, в микрокосме которого сосредоточены в своем потенциале самые совершенные аппараты. Многие из них, как, например, аппарат слуха, зрения, Куса частично уже изучены, но самые тонкие, лежащие как раз за пределами изученных, еще ждут своих исследователей. Наша цель — вооружить человека без единого аппарата. Для этого человек должен быть изучаем со всей тщательностью и непредвзятостью, и должно быть собираемо научно все, что относится к проявлению деятельности его высшей аппаратуры. Фотоаппарат глаза изучен, правда, очень еще поверхностно, но функции третьего глаза, глаза психического, еще невежественно замалчиваются, хотя можно было бы собрать немало научного материала, касающегося его деятельности. Аппарат мысли также в полном пренебрежении. Все сведено к чистой физической активности, при полном отрицании тонкой. Наиглавнейшая задача науки изучить человека. Скоро новые аппараты позволят обнаружить чудесную действительность, и тогда кому-то все же придется поверить тому, что теперь отрицают. Так наука прорубит окно и сделает объектом изучения неисчерпаемые богатства невидимого мира, заключенного в окружающем человека пространстве. Науке будет принадлежать заслуга проникновения в область неведомого.